Леонардо. Горизонт едва разовел от восходящего солнца, а Леонардо уже обошел весь рынок и изучил всех торговцев, которые устанавливали свои прилавки перед началом торгового дня, и снова не нашел среди них той женщины. В течение последнего месяца он ходил на рынок ежедневно, пытаясь отыскать незнакомку, которая спасла его руку от неумолимого тесака. Он и сам не мог понять, что являлось причиной его одержимости: исходящее ли от её лица таинственное сияние, её смелый лучистый взгляд или угаданная ею его заветная мечта о полётах. Но с момента их встречи им овладело нечем необъяснимое, но неодолимое желание запечатлеть её образ на холсте. Только бы найти её, думал Леонардо, а уж позировать я её как-нибудь уговорю. И тогда, наверное, он разгадает причину такого наваждения. Нет, господин, так мы никогда её не найдём, сказал Салай, когда они уходили с рыночной площади. Утренний туман всё ещё окутывал город тонкой дымкой. Вы не знаете её имени, не знаете, где она живёт, и главное, не знаете, что привело её в тот день сюда. А что, если она вообще не флорентийка? Или просто привиделось вам? Эта мысль уже не раз посещала Леонардо. Вязь золотой вышивки на груди и запястьях, блестящие ленточки, трепетавшие за спиной словно крылья, бесстрашие, с каким она вступилась за него. Возможно ли, что она ангел, посланный Богом для спасения его левой, бесценной руки? Нет же, спорил сам с собой Леонардо. Разве голос посланца небес может звучать так живо? Разве бывают у ангела такие лучистые глаза, такие тёплые руки? То была земная женщина, и он непременно найдёт её на рынке, в этом он не сомневался. Судя по бесшабашной отваге, с какой она держалась, потому как сразу признал её торговец птицами, она здесь свой человек. Пусть она не встретилась ему сейчас, он придёт днём, а потом на закате, и завтра, и послезавтра. Он не отступится, пока не найдёт свою спасительницу. Они с Салай уже миновали мост через реку и свернули в переулок, когда на другом его конце чья-то закутанная в плащ фигура выскользнула из боковых дверей церкви. Леонардо сразу узнал молодого скульптора. Тот украткой покидал церковь и не какую-нибудь, а церковь Санта-Спирито давно известную тем, что начинающим художникам здесь не отказывали в возможности учиться на натуре. У этой мимолётной уличной сценки могло быть лишь одно объяснение. Леонардо зашёл в церковь, терпеливо дождался момента, когда окончится утренняя служба и прихожане разойдутся, и лишь потом заговорил с настоятелем. "Святой отец", сказал Леонардо, выступив из тени притвора. Только что я видел, как в вашу церковь покинул Микеланджело Буонаротти. Господин Леонардо, отец Бикеллини приветствовал его лёгким кивком. Рад видеть вас в доме Божьем. Я пришёл к вам за помощью. Леонардо надеялся искренностью расположить к себе священнослужителя. Я пытаюсь завершить нечто, чего никто ещё прежде он хотел открыть святому отцу свою мечту о полётах. Но побоялся услышать уже знакомую проповедь о том, что если бы Господь Бог задумал человека способным летать, то дал бы ему крылья. Поэтому Леонардо добавил: "Я знаю, что делал здесь Микеланджело". Молодой человек приходил помолиться, спокойно ответил отец Бекиелини: "Думается и вам, сын мой, пристало бы преклонить колени перед Господом нашим". "Помолиться?" голос Леонардо разнёсся по пустой церкви. Не для молитв он приходил сюда, а чтобы анатомировать покойников. Отец Бик-Елини побледнел, когда крамольные слова слетели с губ Леонардо. «Извините, меня призывают Богу угодные дела», — решительно сказал он и повернулся, чтобы уйти. Леонардо последовал за ним. «Он же платит вам, верно? Я тоже готов заплатить, и при том гораздо больше». Отец Бик-Елини резко оборвал его крепко усвойте, сын мой, подкупить меня невозможно. К тому же столь богопротивные замыслы никогда бы не пришёл в голову такому благочестивому юноше, как Микеланджело. Его отец воспитал его добрым католиком. Он из достойной семьи. Прошу прощения, судьба не удостоила меня милостью иметь такого заботливого отца, холодно заметил Леонардо. В таком случае вам следует искать руководство у Отца небесного промолвил отец Бекилини и открыл перед Леонардо дверь. Немного поколебавшись, тот вышел из церкви. Салай ждал его на ступеньках. "Идём, Джакомо, у нас сегодня важный день. Мы должны поймать ветер, с какой бы силой и в каком бы направлении он ни дул". "Ну что, Салай, готов ты стать свидетелем исторического события?" Голос Леонардо прорывался сквозь завывания холодного зимнего ветра. "Да, господин", крикнул в ответ Салай. Они стояли на вершине Монте Чеччери, горы Лебеди, расположенной неподалёку от городских стен. На ясном небе не было ни облачка, идеальный день для полётов. От особенно сильного порыва едва не порвалась верёвка, привязывающая к земле летательный аппарат. Ещё один такой рывок, и он взмоет в воздух. Определённо, это добрый знак. Если машина сама стремится в небо, значит, непременно взлетит. Нужно лишь запустить её, как полагается. Воздушный винт, как называл свой аппарат Леонардо, представлял собой большое крыло, закрученное спиралью, сделанное из кипарисового дерева и прокрахмаленного полотна. Оно вращалось вокруг центрального стержня и, ввинчиваясь в воздух, должно было поднять аппарат. Согласно теории Леонардо, при вращении винт будет выталкивать воздух вниз, создавая тем самым противодействующую силу, способную вознести над землёй машину, а также сидящего в ней пилота. Он уже рисовал в воображении, как такие винтолётные машины бороздят небеса, а путешественники летают по небу, любуясь живописными пейзажами, озёрами, водопадами, вулканами. Возможно, в будущем полёты станут доступны каждому человеку. На место пилота Леонардо установил мешок с камнями. Конечно, он желал бы сам занять это место и, обвязавшись ремнями, взмыть в воздух, но понимал, что это слишком рискованно. Сначала следовало испытать машину. Сверху на мешок он нахлобучил украшенную перьями пурпурного цвета шляпу, а на мешковине ещё раньше небрежно написал своё имя. Представь, Салай, Леонардо задумчиво разглядывал окрашенные багрянцем далёкие холмы. Если сейчас всё получится, то в один прекрасный день я смогу перелететь через океан и открыть для себя какой-нибудь новый мир. И правда, в последние годы многие путешественники, возвращаясь из дальних странствий, рассказывали удивительные истории об огромных неизведанных пространствах суши по ту сторону океанов. Давайте-ка сначала проведём испытание, господин А уже потом подумаем о перелётах на другие континенты, рассудительно предложил Салай. Леонардо вздохнул. Временами ему становилось грустно от того, что его помощник не имел склонности к дерзким мечтам. Надо бы поработать над этим. Они поместили воздушный винт в огромную рагатку. Если бы машиной управлял сам Леонардо, он установил бы её на исходную позицию орудуя ножными рычагами. Но на первый раз пришлось применить для этого сложную систему пружин, грузов, рычагов и колёс, как у механизма приводящего в действие часы. По расчётам Леонардо, если винт вращать постоянно, то аппарат сможет подниматься всё выше и выше, до бесконечности. Оставалось только придумать, как вернуть его на землю. Общими усилиями Салай и Леонардо вместе с тетивой оттянули назад конструкцию, приводя гигантскую рогатку в готовность. Оно начал Леонардо отчёт. В детстве он любил бродить среди этих холмов. Он изучил здесь все тропки, бегая в густой высокой траве, перепрыгивая через сучковатые валежины и ловко уворачиваясь от вырастающих на пути узловатых, причудливо изогнутых деревьев. Теперь этот мирный пейзаж служил декорацией для величайшей победы его разума. Дуэ В отдалении в низине в направлении Флоренции галопом скакали два всадника. Должно быть, спешили на рынок, ведь сегодня базарный день. Повезло этим двоим. Они удевят своих домочадцев недосужими сплетнями и глупыми небылицами, а рассказам о небывалой летающей по небу механической диковине. "Тре!" выкрикнул Леонардо. Они с Салай одновременно отпустили аппарат. Тетива вытолкнула бешено вращающийся винт в небо. Лошади всадников скинулись на дыбы, а сами они закричали, указывая руками в небо. Всю жизнь Леонардо мечтал об этом мгновении. Его летательный аппарат дребезжал, бешено всасывая воздух, и казалось, что мир вокруг приобретал необычайно яркие и живые цвета. Небеса окрасились пронзительным ультрамарином. Кроники парисов засияли глубоким малахитом, а буры жёлтые песчаные холмы в отдалении оделись в золото. И как торжество его победы на фоне буйного великолепия красок радостно и безшабашно трепетала на ветру пурпурная шляпа с развивающимися перьями, венчающая мешок с камнями. Аппарат летел в направлении всадников. Вдруг из-за сильнейшего порыва ветра он завихлялся, его стало раскачивать из стороны в сторону. Леонардо задержал дыхание, силой мысли пытаясь удержать свою конструкцию на лету. Однако летательный аппарат завалился на бок, перевернулся и понёсся к земле, увлекая за собой камней. "Нет!" завопил Леонардо и побежал вниз с холма. Деревянная арматура затрещала, полотно разорвалось с резким звуком. Чудовищный удар о землю. Мешок лопнул, камни подпрыгивая и сталкиваясь с грохотом покатились по склону, погребая под собой пурпурную шляпу. Если бы Леонардо сидел в своём винтовом аппарате, ему размазжило бы голову, и лавина грохочущих камней увлекла бы его тело за собой. Нет, нет, нет, как в бреду бормотал Леонардо. Он конструировал этот великолепный вентилётный аппарат в течение многих месяцев. По склону метался с Алаи, безнадёжно пытаясь подобрать хоть какие-то непострадавшие части конструкции. Леонардо упал на колени, погрузил пальцы в ещё влажную от недавнего дождя почву. Мир вокруг снова потускнел. Холмы и поля лишились сияющей позолоты, к ультрамариновым небесам вернулся ленивый голубой оттенок. Он сделал два глубоких вдоха. Он восстановит свой аппарат, усовершенствует его конструкцию, и новый воздушный винт будет мощнее и устойчивее в полёте. А может, вся эта идея с винтолётом и вовсе не годится. Пожалуй, стоит вернуться к изучению крылатых созданий природы: птиц, летучих мышей, стрикос. Он решительно поднялся на ноги, отряхнул землю с колен. Спустя много лет он будет смотреть на эту неудачу лишь как на досадное препятствие, на маленькую кочку, о которую споткнулся на долгом извилистом пути к великой цели. Возможно, именно эта осечка как раз и выведет его на правильную дорогу, на которой его ожидает успех. Далеко отошедший от него Салай вдруг понёсся вверх по холму, пыхтя и задыхаясь. Люди Борджа, выкрикнул он. Спасайтесь, господин, бегите. О чём это он? Люди Борджа, Леонардо прищурился, пытаясь разглядеть всадников у подножия холма. Те двое, что стали свидетелями испытания его летательной машины, теперь преследовали Салай. Один размахивал мечом, другой палицей. На их нагрудниках даже издали можно было разглядеть красного БК на жёлтом поле. Герб Борджа. Значит, эти двое из его войска. Леонардо охватил ужас при мысли о том, что с того места, где находились в саднике, неудавшийся эксперимент с полётом его аппарата мог выглядеть как попытка флорентийцев обстрелять их с вершины холма. Эти двое могли принять его научный эксперимент за нападение. Леонардо отшатнулся, едва не опрокинулся, потом круто развернулся и понесся вниз по противоположному склону холма, обращенного в сторону городских ворот. Увлекаемой силой гравитации он бежал все быстрее и быстрее, но вдруг его левая нога застряла в густых зарослях под леска и колено подвернулось. Он попытался удержать равновесие, однако скорость была слишком большая. Леонардо рухнул на острый сук, торчавший из поваленного дерева. Его конец глубоко вошёл в бедро, жгучая боль, раскалённой иглой, пронзила ногу и туловище. Леонардо закричал и кубарем покатился по склону. Впереди он заметил каменистый выступ, попробовал увернуться, чтобы избежать столкновения, но не успел и впечатался в него лбом. Остановился он лишь у подножия холма. Перевернувшись, осмотрел склон. Всадников нигде не видно. Неужели он убежал от них? Господин, пожалуйста, Андьяма, надо бежать. Салайс схватил Леонардо за руку, помог подняться на трясущиеся ноги. Скорее бежим в город, из осторожности Салай говорил тихо. Леонардо попытался сделать шаг, но колено подогнулось. Приступ острой боли пронзил его, и потеряв равновесие, он упал. Салай подхватил его под мышки и потащил к городским воротам. Ноги Леонардо безвольно волочились по земле. Вдруг он заметил на гребне холма какое-то движение и разглядел фигуры садников. Это снова они, солдаты Борджа, только теперь на одного из коней была погружена деревянная винтовая конструкция, часть его летательного аппарата. Леонардо уже не знал, радоваться ли тому, что они с Салаи удрали от людей Борджа, Гордиться ли тем, что враги заинтересовались его изобретением, или ужасаться от того, что оно попадёт в руки беспощадного Чезаре? Наконец-то они оказались за спасительными городскими стенами. Салай и крикнул стражникам, чтобы те затворили ворота, иначе в город ворвутся солдаты Борджа. "Мой господин прогнал их прочь", заявил Салай, и Леонардо, несмотря на боль в ноге, усмехнулся этой лестной для него выдумке. Поторопитесь, неровён час они вернутся. Каждую вторую субботу месяца жители окрестных деревень толпами валили в город на открывающийся в эти дни большой базар. Леонардо подозревал, что стражники не послушают Салаи и не станут закрывать ворота перед носом у торговцев и покупателей. Впрочем, это было неважно. Если бы Чезаре Борджиа и правда хотел нанести удар по Флоренции, он давно стоял бы уже со своими головорезами у ворот. Салаи тащил Леонардо прочь от входа в город до тех пор, пока они не перебрались на другую сторону Арну. Там он бережно прислонил Леонардо к стене какого-то дома и принялся изучать глубокую рану на его ноге. Невольно содрогнувшись, он посоветовал: "Лучше не смотри, господин". Ветер обжигал разорванные ткани. Леонардо и не надо было смотреть. Он и так знал, что сук вошёл в ногу очень глубоко. Салай оторвал от своей туники лоскут и крепко перетянул повреждённое место. "Не могу остановить кровь", сказал он озабоченно. Лицо Леонардо исказило гримаса досады. Не надо было так безаглядно улепётывать от солдат Борджа. Они не гнались за ним, а спешили подобрать диковинную штуку, летевшую по небу. Так что поранился он только по собственной вине. Он забыл главный постулат своей же философии. Всегда найдётся время на то, чтобы остановиться и подумать. Господин, вам нужна помощь. Леонардо забеспокоился, увидев, как побледнело лицо его помощника. Думаю, ты прав. Побудьте здесь, решительно велел Салай. Это был голос настоящего мужчины, взявшего на себя ответственность, а не напуганного мальчишки. Я сбегаю к аптекарю, и Салай сорвался с места аптекарю. Погоди, Салай попытался крикнуть ему вслед Леонардо, но голос едва слышался его. Салай спустя мгновение исчез за поворотом. "Аптекаря не будет там", застонал Леонардо, вытирая выступившую на лбу испарину. "Какой же торговец в базарный день останется сидеть у себя в лавке?" Кровь всё сочилась из раны, уже целая лужица образовалась на грязной мостовой. От слабости у Леонардо пульсировало в голове. Тошнота подступала из желудка к горлу. Салая вернется не раньше, чем через час, пока обежит одну за другой несколько аптек в поисках той, что открыта, пока сообразит, в чем дело, а рынок вот он, совсем рядом. Леонардо призвал на помощь всю свою волю. Пересиливая боль, рывком поднялся на подкашивающиеся ноги и потащился в сторону рядов. Продавцы и покупатели, как всегда, в такие дни, заполонили всю рыночную площадь. Разнообразие звуков, цветов и запахов кружило голову. Леонардо с трудом пробирался сквозь толпу, со всех сторон получая толчки. Боль что топором ввинчивалась в голову, по раненой ноге стекала кровь. Руки заледенели, зрение затуманивалось. Несколько раз он споткнулся и едва не упал. Но всё же успел привалиться к ближайшему прилавку. Где же сидит этот проклятый аптекарь? Отчего он никак не может запомнить, где располагается его прилавок? Леонардо удалось дотащиться до конца очередного ряда. И вдруг он увидел её. Те же струящиеся по плечам каштановые локоны, тот же округлый стан, такое же загадочное сияние, исходящее от нежно-оливковой кожи. Послеобеденное солнце золотило половину её лица, а другая лишь угадывалась в густой тени. Глаза были опущены, но он всё равно мгновенно узнал её, свою таинственную спасительницу, ту, что защитила его левую руку, а в награду попросила его научиться летать. Она стояла у прилавка с шёлками, а вокруг колышамое ветром трепетало и переливалось разноцветное море тканей пламенно-оранжевых и цвета глубокого индиго, тёмно-зелёных и изумрудных, отливающих тусклым тяжёлым золотом, с вкраплениями сочной малины и яркой бирюзы. Сама она была одета в длинное широкое платье кофейного оттенка, так гармонирующего с бархатом её бездонных глаз. На лбу Леонардо опять выступил пот. Ему снова казалось, что это видение Ангел, посланный небесами для того, чтобы уберечь его от очередной беды. В первый раз она спасла ему руку, а сейчас явилась, когда он находился на грани бесспамятства из-за страшной раны. Шатаясь от слабости и закусив губу, он устремился к ней. Голова кружилась, он быстро терял кровь, а она, его ангел, была совсем рядом. Он хотел окликнуть её, но его горло и рот словно забились шершавым песком. Дыхание прерывалось. От боли его скрючило, однако он, собрав все свои силы, отчаянно рванулся к ней. И почти завалился, но в последний миг успел уцепиться грязными пальцами за край шик её платья. Женщина вскрикнула и отшатнулась от незнакомца, ухватившего её за подол. "Помогите", прохрипел Леонардо. Прочь от моей жены бродяга, зарычал откуда-то сверху мужской голос. "Жены, разве у ангелов бывают мужья?" Леонардо помотал головой, надеясь, что зрение и разум его прояснятся. Мужчина вышел из-за прилавка и жестом собственника обхватил жену за плечи. Он был достаточно преклонного возраста и годился ей в отцы. Крохотное сморщенное личико венчало несоразмерно большая копна жёстких торчащих во все стороны волос. Маленький круглый нос стремился вверх. Он смахивал на одного из тех ёжиков, за которыми наблюдал Леонардо в детстве, гуляя по холмам в окрестностях Флоренции. Леонардо с трудом поднялся на дрожащие колени. Умоляю. Облачко набежало на её лицо. Кажется, она вспомнила его. Глаза её широко раскрылись. Она наклонилась к нему и бережно поддержала, потому что в изнеможении он опустился на землю. Кожа её была всё такой же тёплой и гладкой, как он запомнил. При каждом вздохе её полная грудь мягко вздымалась и опускалась. Нет, она не ангел из предвечного, а земная женщина из плоти и крови. Лиза, завопил её муженёк. Ну-ка прочь от него! Её имя. Наконец-то Леонардо узнал её имя. Лиза, тихонько прошептал он. Муж пытался вырвать край её платья из скрученных пальцев Леонардо, а перед его глазами сгущался туман. Не отводя слабеющего взгляда от её бархатных глаз, он перенёсся в волшебно-прозрачные, наполненные солнечным светом пейзажи своей юности. Перед его взором лёгкими волнами колыхалось море под солнухов и оливковых деревьев. Верхушки кипарисов послушно клонились под ветром. Тёмные пещеры уходили в самое сердце земли. Почва под ногами неудержимо осыпалась. Затем его понесло вниз по реке к океану, и огромные валы играли им как песчинкой, накрывали, вздымались над ним и обрушивались водопадами, разлетаясь тысячами брызг. Наконец-то он нашёл свою спасительницу. Теперь он сможет отблагодарить её, воздать за милосердие, узнать её. Я очень, очень хочу написать вас, из последних сил прошептал он. Судорожно вздохнул и погрузился в непроглядную тьму.